Иван Тайга. Каменный гвоздь. Сбой. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Куда я попал и где мои тапки? Вдох-выдох. На груди словно камень лежит, мешает вдохнуть поглубже и больно, очень больно дышать, наверное, сломаны ребра. Голову как тисками сжимает. Пульсирует кровь в висках. Глаза распахнуты, но ничегошеньки не видно. Моргаю. подвеки словно песка насыпали. Печет. Пальцами на руках пошевелил. Нормально. А вот одна нога резанула болью в ответ на движение. Слышно какое-то звяканье и заунывное пение. То ли меня отпевают, то ли сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Проваливаюсь куда-то, и сознание уплывает. Прихожу в себя. Ужасно хочется пить. Осторожно дышу. Боли почти нет. Только стеснение в груди и полностью вдох сделать не могу. Шевелю пальцем. Руки нормально. Одна нога неудобно лежит. Пытаюсь согнуть. Она зафиксирована, и я открываю глаза, чтобы посмотреть, что там с ней. Сумрак. Воняет жиром, какой-то плесенью и нестиранными носками. Лежу на твердом и укрыт какой-то дерюгой, жиром и плесенью воняет от нее. Поворачиваю голову в сторону слабого света. Окно с грязными стеклами. Очертания стола с тарелками и плошками. За столом, положив щеку на сложенные руки, храпит лохматый бородатый мужик. От храпа бороденка развивается и вибрируют тощие усики. «Как же пить хочется!» С помощью рук пытаюсь встать, но что-то держит ногу. Взгляд упирается в деревянные палки, примотанные от колена до голени. Перелом. Пальцами ног шевелю. На перевязанной ноге они распухшие, как сосиски, но шевелятся. «Значит, не все так плохо». Непослушными трясущимися руками, упираясь в лежак, пытаюсь принять более-менее сидячее положение. Легкий толчок в грудь, с меня спрыгивает лохматый клубок, приземляется на стол и оказывается здоровенным крысюком. Крыс прошествовал по столу, заглянул в кружку, полокал там чего-то, поплямкал каким-то кусочком из тарелки и подошел к спящему. Поднявшись на задние лапки и вытянув острый нос с торчащими усами, обнюхал ухо. Чихнул, снова понюхал, посидел, замерев, потом лизнул. Спящий что-то проворчал и дернул головой. Грызун отскочил и замер. Мужик опять захрапел. Крыса без стеснения подошла, запрыгнула на голову, села на ухо. Поело, зила, устраиваясь поудобнее, свесила хвост и принялась умываться. «Как же хочется пить!» Пересохшие губы выдали только стон. «Если встать не получается, надо разбудить спящего». «Как? Чем-то кинуть в него?» Руками пошарил в пределах досягаемости и нащупал какой-то матерчатый комочек. Поднял глазам. Мой носок с ноги, которая в лупке. Скукоженный и вонючий. Вот и источник запаха нашелся. Прицелившись, швырнул в спящего. Грязный комок, пару раз подпрыгнув на столе, остановился у лица Бородатого. Тот продолжал безмятежно храпеть. Зато среагировал крыс. Он перестал вымывать шкурку, замер, глядя на носок, потом подозрительно посмотрел на меня Снова перевел взгляд на стол. Поводил носом, шевеля усами, подумал. Спрыгнул с головы спящего и засеменил к вторгшемуся на стол предмету. Обошел его по кругу, втянул воздух и... Грохнулся в обморок на краю столешницы. Тяжелый филей перевесил, и серая тушка, взмахнув хвостом, рухнула со стола. Шмякнувшись на ногу спящему, крысюк скатился на пол и замер, раскинув лапки. Мужик встрепенулся и мутным взглядом обвел помещение. Разглядел полусидящего меня, приосанился, пригладил усы руками и многозначительно откашлялся. «Очнулся, болезный? А я тут с духами предков общаюсь, слышу, зовет кто-то» проговорил бородатый скрипучим голосом. Он потянул к себе кружку, заглянул в нее одним глазом и, видимо, удовлетворившись результатом, прильнул к ней губами. был содержимое, стукнул тарой о стол и выдохнул воздух. Утер губы рукавом и, поймав мой взгляд, направленный на кружку, понял его правильно. «Пить хочешь? А воды я тебе не дам». Он поднялся из-за стола И зацепил носком тапочка крысиную тушку. Посмотрел под стол, недоверчиво попинал животное и удивленно посмотрел на меня. «Он чё, сдох, что ли? Я ж на нём какие только яды не испытывал. Всё ни почем. Жрал и добавки просил. Вот так дела». Дедок прошкандыбал к окну, взял с подоконника кувшинчик, поболтал его. Кувшин приветливо побулькал. Бородач припал к горлышку, сделал пару глотков, закашлялся, выплюнул что-то в руку. С подозрением рассмотрел находку, выбросил ее на пол и вытер руку о штанину. «Таракан! Я уж думал, что-то непотребное!» «Накось, милок, выпей, полегчает!» «Меня перекосило!» Старик поднес кувшин с какой-то вонючей бурдой к моим губам. «Пей! Это отвар из двенадцати трав и двух секретных порошков. Мертвого на ноги поставят, не то что хромово. Пить хотелось жутко, и других вариантов не было. Я глотнул теплую пряную жидкость, и меня чуть не стошнило. С трудом пересилил естественный позыв, и отвар горячим комом прокатился до желудка. «Вот, молодец, молодец!» – бородатый похлопал меня по руке. «А то некоторые выплевывают. Такой божественный нектар разбазаривают». Он вернулся к столу, наклонился, поднял за шкирку крысюка и, наклонив кувшин, плеснул в мордочку. Крыс мгновенно ожил, заверещал и рванулся из рук. Шмякнувшись на пол, он с низкого старта метнулся в сторону двери, сшибая какие-то склянки и горшки. Врезался в закрытую дверь, метнулся в дальний угол, снося по пути обувь, веник и какие-то палки. С грохотом перевернув ведро, снова пронесся к столу, запрыгнул на лавку и с нее, распластавшись в воздухе ласточкой, выскочил в открытое окно, прорвав марлевую занавеску. Повисла тишина. Дед, вернув отвисшую челюсть на место, повернулся ко мне. «Видал, что животворящий отвар делает. Из мертвых поднимат. А ты пить не хотел». «Пить я уже действительно не хотел. А вот по нужде очень и очень». «Дедуль, а как поссать можно?» «Поссать? Как обычно, сышь, так и можно. Только не в апартаментах». «На улицу иди!» «Так я же это, с ногой!» Я пошевелил пальцами на сломанной ноге. Старик посмотрел на мои шевелящиеся пальцы, опустил взгляд на свои тапки, одетые на босые ноги, пошевелил пальцем, выглядывающим в прореху. «И чё? Срослась твоя нога! Скажи дедушке спасибо за мази целебные! Одних ингредиентов сколько потратил, подумать страшно!» и спиртом дезинфицировать пришлось. Дедок вздохнул и проглотил набежавшую слюну. «Вставай, расхаживаться тебе надо!» Дед пошел к двери и загрохотал засовами и крючочками. В конце еще открыл три замка, достав связку ключей из кармана. Распахнув настежь дверь, пошарил в дальнем закутке, вытащил деревянную швабру и протянул мне. «Вот тебе, вместо костыля, опираться на ногу можно. То, что болит и опухло, не гляди, кость уже срослась. В глазах уже булькало, поэтому, зажав подмышкой поперечную перемычку швабры, я, как мог, быстро поковылял на улицу. Нога отдавала болью при нажатии, но не сильно. Хотя опухшую ступню неудобно было ставить... Я резво дохромал до угла дома и, лавочку, с довольным стоном принялся орошать куст крапивы. Куст взвизгнул, затрясся, и из него выскочил мокрый и злой крыс. Злобно зыркнув, грызун шмыганул в открытую дверь. Оттуда раздался мат и грохот падающих вещей. Серой стрелой крысюк вылетел на улицу и, пробуксовывая на повороте, скрылся за дальним углом избушки. Следом выскочил дед. «Ты по что животину тиранишь?» «Да не трогал я его, деда! В кустик поссал, а он в нем отсиживался!» Эх Ну, значит, сам виноват, что эта зараза мокрая к тебе на лежак заскочила и под одеяло нырнула!» «Звать-то тебя как?» полюбопытствовал дедуля, пододвигая ко мне тарелку с порезанными солеными огурцами и протягивая вилку. Казанок с вареным картофелем исходил паром. Тарелка с моченой капустой в клюкве стояла возле него. «Виктор». «Не пойдет». Аксакал, прикрыв один глаз, посмотрел на меня. «Что значит «не пойдет»?» «Меня так назвали, и в паспорте я так записан». «Забудь. Здесь твой паспорт до одного места приложить. Будешь «крысогон». «В смысле крысогон?» Дед молча посмотрел в сторону двери. Я повернулся и проследил его взгляд. В дверь осторожно, одним носом, одним глазом и одним ухом заглядывал крыс. Заметив такой поток внимания, крысястая мордочка исчезла. «Здесь в ходу прозвища». «Здесь это где? Ты, дед, что, старовер?» «Где мы вообще? Мы как в грозу попали, и вертолёт рухнул, я не помню ничего». «Водка есть, а то в сухомятку речь не льётся». «Была в рюкзаке, если не разбилась». «Доставай, а то я твой рюкзак открыть не смог». Дед метнулся в угол у печи и приволок оттуда мой рюкзак, грязный и потрёпанный. Приложив большой палец к биометрическому фиксатору, Я расстегнул походный инвентарь. «Ах, вот оно как открывается!» Следящий за моими манипуляциями пенсионер горестно вздохнул. «Знал бы, твоими пальцами натыкал, а то мучился всё не мог понять, как оно работает». Извлеченную из рюкзака бутылку дед встретил чуть ли не аплодисментами. Быстро метнулся к шкафу, приволок граненый стакан и маленькую рюмку. Выдернул стеклянную тару из моей руки, сноровисто скрутил пробку и разлил по стаканам. Себе набулькал полный граненый, мне половину рюмочки. «Тебе много нельзя, у тебя нога», — предупреждая возражение, изрек Аксакал. «Ну, вздрогнули». Со вкусом выпил огненную воду, выдохнул и, взяв с тарелке кусочек соленого огурчика, захрустел закуской. «Звать меня Селиван. Я здесь шаманю». «Здесь это где?» «Теорию мультиверсума слышал?» «Общие принципы знаю. Теперь не только знаешь, но и на себе испытал». «В смысле?» «В самом прямом. Это не Земля родной. И даже не плюк номер 215 в тентуре галактики Кинзадза в спирали. Это параллельный мир». И хотя, в общем, он похож, но кое-какие отличия есть. В общем, ты попаданец, как, в принципе, и я. Дедок вздохнул и налил по второй. Я историк, дольмены изучал. Мы как раз в экспедиции были. Утро раннее, мне не спалось. Вот отправился к этому каменному мешку. Он на солнечной стороне горы стоял. Утренние лучи должны были его уже осветить я хотел снять показания приборов, оставленных с вечера. А тут ветер налетел, тучи нагнал, гроза началась. Я под козырьком спрятался. Тут-то молния и шарахнула, и меня сюда перебросило. Причем перенесло не только в параллелку, а и на большое расстояние. Дальмены мы у Черного моря изучали, а перебросило далеко на север». Мы, мелок, на Онежском полуострове у Белого моря находимся. Охотники меня на плато нашли и в поселок принесли. Бредил я. Видения начались. Вот шаман к себе в ученики взял. Но помер он в прошлом году. Его не летун ужалил, когда он травки целебные в лесу у болота собирал. А тебя бойцы из трясины вытащили. Вертолет туда упал. Ты один выжил. Дед, это точно не пьяный бред. Ногу будешь расхаживать, за забор в лес выйдешь. Придешь, расскажешь, если вернешься. Там медведей полно? Если бы. Там хищники посерьезнее водятся. В твоем мире Вторая мировая война была? Да, 1941-1945 годы. А Союз распался? В 1991-м. А сейчас 2020-й? Да. А Аляску вернули? Нет. Не мой мир. Шаман вздохнул. В нашем ее в 2014-м обратно отжали. За год до того, как я сюда попал. Думал, мож земляка встретил. Не судьба. Дедуля пригорюнился. Пришлось наливать по третьей. Так а здесь что происходит? У вас Тунгусский метеорит падал? Да, в 1908 году. Какие-нибудь последствия были? Насколько я знаю, нет. И в моем мире нет. И все потому, что энергия взрыва в этот мир вся ушла, как вода в земную трещину. И развилка получилась. Этот мир откололся и стал параллельным из-за метеорита. А вот здесь он дел натворил серьезных. Взрывом метеорит в пыль размололо, и эта пыль по всему миру разлетелась. Полгода, а то и год сумрак был, пока воздух не очистился, и всё это на землю не легло. Но это полбеды, с пылью принесло какую-то заразу. Растения мутировать начали а потом и животные. Сначала об этом не знали, тайга ведь. А когда кинулись, уже и поздно было. Сначала охотники пропадать начали в том районе. Ну знаешь же, тайга, всякое может случиться. внимание особо не обращали, а потом вообще плотно все пошло. И когда эта мутированная мерзость хлынула в сибирские деревни и села, правительство наконец опомнилось. Но, как всегда, усугубило своей неповоротливостью. Заград отряды из егерей не помогли абсолютно. Войска тоже не дали того результата, что ожидалось. А когда генералитет по своей извечной привычке настоял на применении ядерного оружия, это только подхлестнуло мутации. И теперь мы имеем то, что имеем. Большие города, огороженные высокими бетонными заборами. Маленькие городки и поселения на Палестинках, которые по каким-то причинам не подвергаются мутационным процессам, но постоянно атакуемые мутированной фауной. И это повсеместно, причем постоянно разрастается. Образуются новые узлики узлики Да, это как бы зачаток нового места их территории, как семя, где оно начало прорастать, Там вокруг него мутируют растения. К этим растениям подтягиваются измененные травоядные, а уже за ними появляются хищники. Если уничтожить молодой узляк и мутирующие растения, муты, травоядные и хищники уходят оттуда. Но чем старше и развитее узляк, тем более ядовитые растения около него растут. Один только сок из них может прожечь одежду и кожу не хуже кислоты. И больше кровожадной фауны возле него обитает. Вот попадалово. Но есть и немного меда в бочке дегтя. Что же может быть таким медовым? У всякого действия есть противодействие. В этих мутантах в желудках находят безаары. Если бизар разрезать... Внутри находятся друзы в виде сросшихся кристаллов. Чем свирепее и мощнее хищник, чем он злее и массивнее, тем больше друзов без аария. И тем сложнее его убить. Они разные по форме и цвету. А в узляке в утолщении есть полости с белой вязкой жидкостью внутри. Мы ее молочком зовем. Трудно его добыть, и дорогое оно. Так вот, это молочко способно взаимодействовать с друзами, сращивая их, тем самым делая их действия сильнее. И вот теперь самое интересное. Охотники, носящие с собой эти кристаллы, становятся сильнее, быстрее. У них очень быстро рубцуются раны и срастаются кости, даже способности чувствовать хищников у некоторых развиваются. И лекарства можно делать. Только знать, что и с чем можно мешать. Это в общих чертах. Наливай. Чё-то всё как-то сказочно звучит. Звучит, может, и сказочно, а вот встретить морфа или ешьте не очень радостно и может стоить жизни. Ну, вздрогнули. Шаман опрокинул в себя водку и, закрыв глаза, замер. Потом начал посапывать и клониться головой к столу, пока не уперся в него лицом. «Все ясно. Разговор окончен. Да и информацию надо переварить. Все сумбурно и непонятно. Ясно одно. Изменения идут линейно, как по какому-то плану. И этот план подразумевает вытеснение человека из занятой ниши царя природы». Как-то домой сразу захотелось, где кровожаднее комара на улице не встретишь. Ещё морф какой-то. Ешьте. Завтра у шамана спрошу. Прохромав к лежаку, я уселся на него и, увидев забытую швабру костыль, опёртую о стол, почесал голову. Реально забыл о переломе. Чем же меня дедуля накормил? Не без армии, надеюсь. Утром я проснулся бодреньким, несмотря на вчерашнее возлияние с дедом. Шею приятно грел теплый шарфик. Рефлекторно положил на него руку, и шарфик, взвизгнув, рванулся в сторону, махнув по лицу теплым тонким хвостиком. «Крыс, блин, облюбовал меня в качестве матраса с подогревом!» В окно и открытую дверь лился теплый солнечный свет. Шаман отсутствовал, и я был в его берлоге один. Ну, если не считать серого хвостатого, который уже сидел на столе и пытался лбом приподнять тарелку, которой был накрыт казанок. Видимо, готовился к завтраку. Желудок заурчал. Пришлось вставать. Крысюк, услышав скрип лежака, оглянулся и присел, замерев. Видимо, решал, забить на меня или все же убраться от греха подальше. Встав, я направился к столу. Надо попить и удобство на улице проведать, а то вчера до них так и не дошел. Крыс с недовольной мордой спрыгнул со стола на лавку, оттуда на пол и ленивый трусцой направился к двери. Остановившись на пороге, он с затаенной надеждой во взгляде обернулся. Вдруг я передумал вставать, и можно вернуться и все же свалить тарелку с вкусно пахнущего казана. Но я уже стоял у стола. Грызун-халявщик горестно вздохнул и шмыганул на улицу. Старожка, в которой обитал шаман, находилась за спортивным детским комплексом с турниками, лесенками и стенками для любителей физкультуры. Невысокий заборчик отгораживал палисадник от заросшей травой спортплощадки. А дальше, разделенные асфальтом, двумя рядами стояли корпуса. Домик с двух сторон дополняли кирпичные сарайчики, в одном из которых и исчез крыс. Слева между сараем и домом был неширокий проход, как раз в той стороне стояла лавочка и давишняя крапива. На лавочке сидел дед и что-то с азартом толок в небольшом ведерке. «А, проснулся! Давай, утренний мацион и за стол!» Дед Селиван кивком головы указал направление. Вернувшись после посещения удобств во дворе, вернее, на заднем дворе, в дом, Я застал шамана за дегустацией сомнительного вида напитка из большого стеклянного бутыля через трубочку. Увидав меня, он поперхнулся и закашлялся. «Снадобье целебное готовлю», — попытался отмазаться дед. «Ага, сахара не пожалел, как надо насыпал». всё как по книге». «Э, я в смысле...» «Ну да». «Тьфу на тебя, давай за стол».